Глава 21. Карма. Уровень 106-152 из 2120. Мана 3834 из 9800. Ци 1122 из 4000. Очков заслуг 1900. Убито 20. Пожар. Нельзя сказать, чтобы проблема меня совсем не волновала, но пока огонь был относительно далеко, и с учетом отсутствия ветра, можно рассчитывать на то, что распространяться он будет не так уж стремительно. Даже если в итоге я окажусь на пути стены пламени, то могу просто переместиться за нее на уже выгоревшую территорию, либо подняться в воздух. В принципе, псевдоплоть при использовании герметизации позволяет проломиться напрямую, в общем, для того, чтобы сгореть, мне нужно будет очень сильно постараться, например, получить тяжелую рану или магическое истощение. Ни того, ни другого в моих ближайших планах не значилось. А это еще что такое? Я среагировал на движение впереди, заметив стоящего на четвереньках дендроида, копающего яму, причем даже используя для этого руки, он делал это с весьма впечатляющей скоростью. Спустя секунду ложный бессмертный схватил воткнутые по краям могилы мечи и повернулся, окончательно определяя мой выбор. Разойтись миром не получится. «Активировать мгновенную смерть? Да, нет». Самой безопасной тактикой было переместиться, но подловить его в движении сложно, и, скорее всего, одним блинком дело не ограничится. Нужно как минимум два, а Ману требовалось экономить. «Ладно». Деревья находились достаточно близко, но при этом ветки росли высоко, так что вариантов, как бить, оставалось немного. Я остановился и четверорукий сам бросился на меня, причем ради большей скорости даже помогал себе мечами, используя их в качестве дополнительных точек опоры и конечностей. Жутковатое, неестественное зрелище. Подняв руки над головой, я коснулся правой ладонью карты в кармане левого рукава, призывая клеймор и, выждав мгновение, обрушил его вниз. «Наложение!» Все же совсем без расходов не обошлось, пусть тратить пришлось Неману отцы. Бессмертный попытался остановить мой удар напитанными энергией скрещенными мечами, которые сжимал в верхних руках, одновременно делая выпад нижними. Вот только мой меч был длиннее, тяжелее, и удар я нанес точно в выверенный момент, сначала сокрушив блок, а затем обрушив клинок на голову противника. «Внимание! Вы получили три ОС! Поздравляем! Вы получили сто очков заслуг! Убито 21. один!» Простейший удар, в который я, тем не менее, вложил все свое мастерство. Мгновением раньше и я не попал бы по противнику, мгновением позже я получил бы два клинка в брюхо, где броня псевдоплоти относительно слаба. Нижние мечи не дотянулись до меня всего на несколько сантиметров. Красиво, но без страховки в виде комбинации мгновенной смерти и шепота Кассандры я, пожалуй, предпочел бы не рисковать и попробовал бы какой-нибудь другой, более затратный, но куда менее рискованный вариант. Забрав выпавшую из противника пустышку, я подошел к яме, но никаких сокровищ там не оказалось, и трупов тоже. Полагаю, бессмертный просто собирался обустроить убежище. Пусть тела дендроидов уязвимы к огню, но в отличие от смертных, дышать им не требуется, и даже минимальный слой почвы послужит неплохой защитой. Да и большинство видов сканирования наверняка тоже пройдут выше, так что, похоже, для наших противников пожар не является особой угрозой. В принципе, большинство из них достаточно быстры, чтобы попытаться просто сбежать. Возможно, по сравнению с некросами, они и слабы, но если бы десяток таких солдат вышли против тысячи новоинициированных игроков, то имели бы хорошие шансы перебить всех, пусть и не без потерь. «Внимание, задание обновлено!» «Отходите к дороге!» Грохота больше было не слышно, и хотя в стороне бушевал пожар, но главная схватка, похоже, закончилась, и как минимум Пейман ее не проиграла, так что поворачивать назад, бросая спасательную операцию, я не собирался, как и спрашивать на это разрешение. «Василий, я на подходе, можешь сказать, с кем мне придется иметь дело?» «Оза, меня захватил лорд и обещает убить, если я обманом не заставлю тебя прийти, Василий». «Именно меня?» Предупреждение заставило перейти на шаг. Торопиться уже явно некуда. Среди некрасов у меня был всего лишь один хороший знакомый, но даже если это он, то не уверен, что желаю повторной встречи. «Оза, одного из лидеров. Просто никто другой не придет». «Василий, вижу, ты не собираешься меня обманывать». «Оза, я хочу, чтобы ты меня спас, а не погиб без всякого смысла». «Если ты будешь знать, с кем имеешь дело, то мои шансы тоже вырастут». Звучало убедительно, но ей нужна помощь, и если для того, чтобы я пришел, потребуется соврать, то Архонтка вполне может на это пойти. Василий. «Сколько у него посохов?» Оза. «Сейчас 4. Василий. «Мне казалось, обычно число посохов нечетное, и что значит сейчас?» Оза. «Полагаю, изначально их было больше, судя по всему, лорд побывал в серьезной схватке». Однако, если бы у него не хватало руки или ноги, то она бы наверняка об этом сообщила, так что обольщаться не стоит. Главный вопрос в том, сколько у него было посохов. Пять? Пожалуй, я справлюсь, но тогда у лорда должен быть отряд прикрытия. Семь? В этом случае причина его самоуверенности будет понятна. Не уверен, что смогу победить, но отступить должен. Девять? «Сложно судить, таких монстров мне еще не встречалось, да и где он тогда потерял сразу пять посохов?» «Василий, это он убил твоих напарников?» «Оза, мы сражались с обычными некросами, лорд появился в последний момент и не дал им меня добить, видимо, решил использовать в виде приманки». «Василий, значит, он там не один?» «Оза». Остальные ушли, сейчас идеальная возможность, чтобы его добить, нужно только собрать достаточные силы, полагаю, двух троек хватит. Только при условии, что у Некроса изначально было пять посохов, а не семь. Именно к последней цифре я склонялся, и не сказать, чтобы такого рода предположения мне нравились. Василий, ты же понимаешь, насколько сомнительно это звучит? Оза, «Ты прав, мой разум помутился от боли, он сломал мне ногу, и он знает, что мы разговариваем. Если ты не появишься в ближайшие три минуты, то он добьет меня и уйдет». «Василий. Что ему вообще от меня нужно?» На первый взгляд вопрос странный, но ответов может быть минимум три. «Переговоры», «Допрос» или «Убийство». Возможно, все вместе, но в порядке очереди. «Оза. Не знаю» я не в том положении, чтобы задавать вопросы, но если ты спасешь меня, то я подарю тебе свой костяной гребень». Довольно странное обещание. У меня не так много шерсти и совсем нет блох, которых можно было бы вычесывать. Впрочем, скорее всего, такого рода подарок можно считать символическим обещанием чего-то большего. Или вымученной шуткой, но докапываться до скрытого в нем смысла я не испытывал никакого желания». Перед тем, как лезть в пасть тигру, стоит позаботиться о том, чтобы он подавился, мне был нужен план, и желательно помощь союзников. Активировать холодный нет. разум? Да, нет. Сильно подозреваю, что если я прибегну к помощи навыка, то сочту рациональным немного подождать, получить подтверждение гибели союзницы, дождаться подкреплений и затем сходить и забрать тело. Простое, логичное и безопасное решение, которое мне категорически не нравилось. Вопрос только почему? Не лучшее время для психоанализа, но готовясь к схватке, я вдруг задумался о собственной мотивации. Что заставляет меня лезть в очевидную ловушку ради практически незнакомой союзницы? Желание поиграть в рыцаря? Вряд ли. Чувство ответственности? Может быть. Жалость? Немного. Высокие моральные нормы? Сложно сказать. Гордость или, возможно, даже гордыня. Полагаю, правильный ответ находится где-то на стыке этих вариантов. И в основе этого выбора лежала уверенность в собственных силах. Уверенность, что как бы ни повернулась ситуация, я сумею выпутаться. Тяжелый диагноз. Чаще всего такая болезнь лечится смертью. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и прагматичные соображения. Репутация строится долго, а потерять ее можно в один миг. И пусть наши пути с нынешними союзниками вскоре разойдутся, но демонстрация силы не будет лишней, как и ликвидация сильного противника, особенно если получится захватить сердце без осушения. Сильно сомневаюсь, что лорд сумеет предложить мне что-то более интересное. «Сканирование!» На этот раз я не стал скупиться, накрыв волной значительную территорию и даже проследив за тем, чтобы захватить и солидный слой поверхности. И, судя по результатам, мои опасения не оправдались. Не считая заложницы, лорд был один. По сути, битва уже завершилась, и наши переговоры должны пройти на нейтральной полосе, где не осталось ни врагов, ни союзников. Разве что трупы, но их поисковое заклинание могло обнаружить только по косвенным признакам. Василий, не приближайтесь ближе сотни метров, пока я не дам сигнал, или заложница погибнет. Последнее предупреждение, десяток шагов, и я вышел на поляну, сжимая в руке копье. Возможно, приходить на переговоры с оружием – провокация, но без него – глупость. Идентификация тут ничему не поможет, так что я ограничился комбинацией из справки, дающей открытую информацию, и глаза Нитхёга, получив довольно противоречивую картину. Лорд Некрасов, ранг Е, уровень 1, описание, ложный бессмертный, статус крайне опасен. Посыхов действительно было всего 4, но в руке Некрас держал системную алибарду, которая находилась прямо над горлом заложницы, и тем самым значительно уменьшала ее шансы на выживание в случае прямого конфликта. Да и мои тоже, бэкап против осушения не работает. «Ну и что у нас дальше по плану?» «Активировать мгновенную смерть? Да? Нет?» «Оза, ты все же пришел!» Я бросил на лежащую девушку короткий взгляд и ободряюще кивнул. Умирать Архонтка вроде не собиралась, но на ее помощь рассчитывать явно не приходится. Самостоятельно она отсюда может разве что уползти, тоже неплохо. «Меня зовут Василий», – представился я. «Кажется, ты хотел поговорить?» Если я правильно понимаю ситуацию, то некросы не способны считывать системную информацию. «Меня зовут Аджар», — произнес лорд, — «и ты опоздал на две минуты». Угрозу я уловил, но дергаться не стал. Помешать убить заложницу явно не в моих силах, но если бы он хотел перейти к схватке, то удар последовал бы одновременно со словами. «Не припомню, чтобы мы обсуждали какие-то сроки. Я пришел так быстро, как это вообще было возможно в текущей ситуации». «Не хочешь подойти? Разговаривать на таком расстоянии не слишком удобно». «Активировать передачу голоса». «Ничего страшного», – покачал головой я. «У меня хороший слух и здоровая паранойя». «Будь ты трусом, то не пришел бы сюда» перешел на такой же способ общения некрас. «Как ты догадываешься, я потратил столько усилий не для того, чтобы просто тебя убить. Осторожность и трусость — это разные вещи, и вполне допускаю, что мое убийство — твой запасной план». «Убийство — мой любимый запасной план, но если ты примешь мое предложение, то он не потребуется». И ты отпустишь девушку? Возможно, если ты этого захочешь. Тогда, может, перейдем к делу? Целью нашей атаки была Пейман. Я не смог уничтожить ее, но она получила тяжелые травмы. Сейчас она уязвима, особенно перед тем, кому доверяет. Помоги мне закончить начатое и я позволю тебе и еще семерым, на кого ты укажешь, покинуть башню. Взятка обещалась весьма достойная, если бы я оказался настолько безумен, чтобы поверить лорду некросов, и достаточно беспринципен, чтобы согласиться на предательство. Кажется, у феи плохая карма». «Любопытно и то, что число свободных мест точно соответствует количеству лидеров рейда, тех, кого я в теории мог привлечь к покушению. Мы и сами можем пройти к порталу. Сейчас время играло на моей стороне, так что сходу отвергать предложение не стоит, и соглашаться без торга тоже». «Этого мало. Вы сможете перенестись к выходу, но сам портал хорошо охраняют». — Без меня у вас мало шансов добиться успеха. — Тогда почему бы тебе не провести нас всех? — Я могу отправить вас к внешнему порталу, но без разрешающих бирок вас уничтожат стражи. В отличие от меня, утратившего связь с господином, они сохранили свою силу. — Значит, у тебя всего восемь таких бирок? — не имеет значения, сколько их у меня. Тебе я предлагаю восемь. И это ваш единственный шанс покинуть башню. Получается, мне нужны только бирки. Время вопросов закончилось. Настало время принимать решение. Итак, ты согласен? Предположим, я соглашусь, но где гарантии, что ты выполнишь свое обещание? И вообще, что из сказанного им правда? Лорд Иллиндор, помнится, изначально не собирался выполнять нашу сделку и ударил сразу, как только я открыл путь в коридор. Мое слово. Я мог бы предложить бессмертные клятвы, но для этого нам придется отправиться во дворец. На это нет времени. Значит, джентльменам положено верить на слово. Что ж, это работает в обе стороны. Как говорится, тут-то мне карта и поперла. Или нет? Раздавшийся шепот предупредил о приближающейся угрозе, но где ее источник? Я слишком долго молчу? Ладно, я согласен. Пого. Твою же! Алибарда в руке бессмертного устремилась вниз, заставив девушку вскрикнуть. «Последний раз!» И помешать ему я никак не успевал. «Внимание! Игрок Оза! Выпало!» «И зачем ты это сделал?» Ответа я не получил, но все усиливающийся шепот сам по себе был ответом. Время для разговоров закончилось. Настало время сражаться. «Активировать разгон!» Мир замедлился, давая мне увидеть, как некрас поворачивается, поднимая кровавленную алебарду. Кажется, он собирается ее метнуть? Я ушел в сторону и тем самым изменил будущее, добившись того, что брошенная алебарда воткнулась в дерево, а не в мое тело «Энергия, как я». Некрос уже бежал в мою сторону и, судя по шепоту, в прямой схватке мне ничего не светит. «Внимание, пространство заблокировано». Не сработало, но я был на верном пути, по крайней мере, Кассандра замолчала, давая понять, что решение бежать в данном случае является правильным. Обычно область блокировки не слишком велика, но сейчас проблема заключалась в том, что лорд не собирался меня отпускать, а значит, она сдвигалась следом. «Василий, меня преследуют, поторопитесь!» Вспышку пламени я почувствовал, даже не оглядываясь, и, несмотря на отсутствие шепота, рефлекторно ушел за ствол ближайшего дерева, и пролетевший мимо огненный смерч подтвердил всю разумность этого решения. «Герметизация!» Перед лицом возникло что-то вроде энергетического щитка, который на короткое время позволял не беспокоиться о дыме или открытом огне. Короткое, но вполне достаточное, ведь я продолжал бежать и, в отличие от стального лорда, не проваливался по щиколотку в землю. Все же лес для таких существ не самое оптимальное поле боя, и, тем не менее, этого было недостаточно». «Внимание, пространство заблокировано!» «Спустя несколько секунд я вырвался из бушующего ада, но пламя расширялось вместе с бушующими огненными вихрями. По эффекту это тянуло на вершину Д-ранга. Кажется, я нашел главного поджигателя». «Круговорот!» «Сейчас мне важно было не только восполнить ману, но и не потерять хвост. По крайней мере, лучше прикончить врага сейчас, пока еще есть такая возможность». «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Я обернулся, отбивая удар появившегося из воздуха некроса, что означало... Блинк! Внимание! Пространство заблокировано! Второй удар я тоже заблокировал, но вылетевшие из креплений посохи атаковали меня сразу с нескольких направлений, а мастерство никак не могло заменить мне еще пару рук. Отступление! И я успел уйти, появившись чуть в стороне, и шепот, наконец, стих. Я бросил взгляд на карту – хня, семипалы, девятихвостый дуу, идущий сквозь вьюгу, лиана, одер и клык. Кажется, самая сложная часть позади, кавалерия прибыла, и тем удивительнее было то, что лорд Некросов, больше не пытаясь атаковать, опускал посох. «Ровно семеро? Похоже, я тебя недооценил. Ты уже передал им мое предложение».